Париж, тысяча девятьсот тридцать шестой год. Зал был полон. На сцене оратор стоял цельмейстер в черном смокинге и белой манишке с черной бабочкой. Рядом с ним находился Гануссен в таком же строгом и торжественном одеянии. Господа, позвольте представить вам доктора Эриха Гануссена. Он сейчас проведёт с вашим участием, уважаемые господа, сеанс телепатии и передача мыслей на расстоянии, э, покажет вам свои способности эти мысли принимать, прочитывать и выполнять приказы. Прошу вас, господин доктор. Ганусен шагнул к краю сцены, долгим взглядом оглядел зал и громко проговорил: Есть ли желающие мысленно продиктовать мне свои желания, которые я исполню? Вольф Мессинг стоял за кулисами и чуть отодвинув край занавеса, смотрел в зал. Из -за его плеча выглянул лёвы кобак, тихо произнёс: "Если хотите знать моё мнение, Вольф Григорьевич, я не хочу знать вашего мнения", перебил Мессинг, глядя в зал. Есть ли желающие задать мне какое-либо труднейшее, невыполнимое задание? И будьте уверены, я его выполню, господа, выкрикивал в зал Эрик Гануссон. С пятого ряду, с самого края, встал средних лет человек в клетчатом пиджаке. Поднимитесь, пожалуйста, на сцену, пригласил его Гануссон. Человек в клетчатом пиджаке поднялся, погляв в озираясь, посмотрел в зал. потом уставился на Гануссона. Вы уже придумали для меня задание, весело спросил Гануссон. Придумал, ответил зритель. Пожалуйста, вслух не говорите, продиктуйте мне его мысленно, сказал Гануссон, глядя на мужчину из зала. Они смотрели друг на друга и молчали. Публика сдержанно дышала, чихала и кашляла в ожидании. Наконец Ганусен повернулся к залу и проговорил: "Задание я принял. Начинаю выполнять". С этими словами он спустился в зал, остановился, оглядывая зрителей, словно пересчитывал их, потом медленно пошёл по проходу между креслами. Разношерстная, довольно демократичная публика с живым интересом следила за ним. следил за ним и мужчина в клетчатом пиджаке, стоявший на сцене. Губы его что-то беззвучно шептали. Гануссона остановился напротив девятого ряда, скользнул взглядом по головам и лицам зрителей, позвал, указав рукой: "Мадемуазель, могу я попросить подойти ко мне? А то до вас долго добираться". "Нет, нет, не вы, а вот та мадмозель в синей шляпке с красным цветком". Да, вы, молодой человек, простите, не знаю, как вас зовут, окажите любезность, подойдите ко мне. Зачем он просит подойти к нему? прошептал Лёва Кобак за спиной Месинга. Это невежливо, и вообще-то это похоже на подставу. Помолчите, Лёва. Зло оборвал его Месинг, глядя в зал.